Глава 21. Я ничего не знал о базировании эскапизма до встречи с Брукс и Такадой. Есть корпорации, названия и логотипы которых у всех на слуху. Акции этих монстров торгуются на биржах. Владельцы часто дают интервью, участвуют в благотворительности и вообще это медийные персоны. например, Дамиан Маск. Иное дело тайная корпорация. Ничто на земле не засекречено так, как это сделали со скопизмом. Регистрация на каких-то офшорных островах, ещё не успевших уйти под воду, головной офис на Кипре, лаборатории по всему миру, причём в труднодоступных местах, никакой пиар-компании, а всё потому, что эскопизм это клуб избранных. Инвесторы, заинтересованные в развитии концерна, получают индивидуальные приглашения в проект, и лишь после стартаового транша открывается доступ к засекреченной информации. Естественно, в контрактах прописаны пункты о неразглашении. Владельцы эскопизма на текущем этапе не заинтересованы в широкой огласке своей работы. Представьте, что будет, если в сеть сольётся информация о том, что богачи собираются уплыть с тонущего корабля. Никому такое не понравится, так что служба безопасности концерна устраняет всех, кто может что-либо раскрыть. Прикол в том, что инвесторы и сами не хотят лишнего шума. Пока вы на земле существует вероятность столкновения с массовыми протестами, революциями, штурмами резиденций, бойкотом успешного бизнеса. Думаю, вы понимаете или догадываетесь, что многие политики, которые при деньгах тоже в теме, не просто в теме, а уже выкупили себе билетик на ментальную шлюпку. Так вот, о концерне Эскопизм в сети очень мало упоминаний, скудные информационные крохи. Если почитать официальные источники, выяснится, что концерн проводит перспективные исследования в области оцифровки личности и прогнозирования будущего. Точка. Ни слова про эмиграцию в параллельные вселенные. Возникает закономерный вопрос: причём здесь призраки, а У антимонопольное управление формально подчиняется Интерполу, на деле это псиг Госдепа США. Если копнуть ещё глубже, это ребята из Jocus, союза Британии, Америки, Австралии и Японии. Теперь я знаю, что в Jocus хватает инвесторов, заинтересованных в поддержке эскопизма. Эти инвесторы тесно сотрудничают с Ростехно, так что всё схвачено. Я понимал, что убийство Нуриева не приведёт к падению концерна. Учёные, лаборатории, результаты разработок, отдел по трансплантации и Меццаров это никуда не исчезнет. Да и сам Мор ключевой фигурант нашей истории. Поэтому мы собирались напасть на дата-центр Эскопизма в штате Кентукки, США, причём сделать это следовало одновременно с атакой на Нуриева. Для планирования рейда на летающий остров, где мы поселились, прибыли Хорн, Шепард и ещё несколько важных теневиков. К этому моменту Макс Ву, мой прототип, окончательно уверовал в реальность хронопетли, нашего перерождения. И всего, что могло бы произойти, но не произошло. По сути, мы изменили будущее Земли, породив отдельную ветку реальности для эскапизма меня, Лизы и Макса один. Морс умеет просчитать всё разнообразие вариантов, но это нури его не поможет по той простой причине, что вмешиваться в собственную историю и и никто не разрешит. Мы же пробуем обойти темпоральные ограничения. Пузырь дрейфует вне времени и пространства. Он не привязан к эпохам и каким-либо версиям нашей планеты. Следовательно, кварги имеют возможность забросить нашу команду, да куда угодно. Этот факт приводит к настоящему цунами неопределенности, выбивая почву из-под ног искусственного разума. А ещё кварги умеют заглядывать в различные локации и непостижимым образом транслировать увиденное на внутреннюю поверхность пузыря. Подобные операции по силу не каждому теневику, насколько я понял, из нашей компании только Шепард является магом-наблюдателем. Именно Шепард настроил пузырь таким образом, чтобы отследить Нуриева и показать нам график его перемещений. Лизу я оставил в пузыре. Сейчас это самая безопасная точка в метавселенной. Пока мы занимались планированием, девочка бродила по летающим островам с разрешения Теневеков. Предлагаю разделиться, сказал Макс 1 во время очередного собрания. Я займусь дата-центром, вы устраните Нуриева. Разумно, поддержала Брукс. Мы оба знаем, как охраняются дата-центры, сказал я. В одиночку эту крепость не взломать, а даже если и взломать, у Моры наверняка есть резервные копии с точками отката. Это не всё, встрял Такада. Физически уничтожить Мору тоже не получится. Я был в их дата-центре, обособленный, тщательно охраняемый квартал безликих зданий. Там у них собственные генераторы, автономные коммуникации, газопровод, водопровод, сейсмоустойчивость. А что с головным офисом? уточнил я. Просто офис, отмахнулся японец. Административный центр. Что ещё по охране дата-центра? поинтересовался Крафт. Ну, ядерный взрыв его уничтожит, заверил Такада. Не уверен, сработает ли мощная стихийная атака. Если Архонт рубанёт молнией, вполне вероятно, и то не факт. Опять же, частная территория, дроны, псы-роботы, сканирование, круглосуточное видеонаблюдение, блокпосты на подъездных шоссе. Почему бы не выйти из плоскости, подал голос Хорн. Если вы не можете избавиться от дата-центров в настоящем, отправляйтесь в прошлое. У нас мало времени на все эти игры, напомнила Брукс. Осталось полдня. Через 12 часов откат вышвырнет меня с Максом в 2023 год. Не вышвырнет, заверил Шепард. Пока вы внутри пузыря. Выход из плоскости, напомнила Чехова. Он сам и подтвердил Хорн. Ликвидируйте дата-центр в момент его закладки. Мы с Броксом переглянулись. В один скептически воззрился на кварга, тяжело моему прототипу принимать на веру всю эту магию-шмагию. Я помню себя в его возрасте, материалист до мозга костей, хорошо понимающий только язык силы. Я мог представить передовую технологию и допустить, что некоторые исследования далеко опережают свою эпоху. Но скажи мне, кто-то про гримуары, порталы в иные миры, управление стихиями поднял бы насмех, наверное. Ударить в момент строительства, задумчиво произнёс В1. Но чем? Дронами Камикат за предложил я. Я не вижу ничего более эффективного на данный момент. Один не справлюсь, покачал головой прототип Мне нужен человек, который бы помог организовать полноценную хакерскую атаку. Дроны достать негде. Придётся взламывать армейские машины. Я помогу, вызвался Такада. Макс 1 благодарно кивнул. Остаётся выяснить, как нам закопать гендиректора, напомнила Брокс. Ну, вы же сами видели, вклинился Крафт. Он прячется на своей вилле в Шотландии. Куча охраны и наши старые знакомые из Вечерней звезды. Пусть вылезет оттуда, предложил от Чехова. Разве у него нет важных дел? Любые дела решаются удалённо, возразил Макс Один. Создавать виртуальные конструкты, отправлять приглашения нужным людям и устраивать переговоры в удобном формате. Про себя я решил называть прототипом Раком. Это мой старый позывной. Я получил прозвище за то, что любил работать ночью, активируя соответствующий режим в зрительных имплантах. Думаю, меня можно сравнить с бабаем, который пугают маленьких детей, если они плохо себя ведут и не ложатся спать. Сейчас я очень далёк от всего этого. Наемника вытесняет лидер группы, который поставил перед собой задачу уничтожить один из сильнейших концернов всех времен и народов. «Пробьем туда портал», — предложил Крафт. «Не обязательно», — вступил в разговор Шепард. «Есть зона переменных вероятностей». «Тоже вариант», — соглашается Брукс. В темпоральном пузыре сохранилась мана. Удивительный факт. Я врубил боевой транс и в кратчайшие сроки наполнил средоточие энергии, зарядил ампулу в инжектор, проверил магазин Барса. В качестве трофея прихватил из геодезика плазменный резак, но всегда оставалась вероятность, что придётся использовать световую магию. Входим здесь и здесь. Я ткнул пальцем в экран планшета, где мы набросали схему расположения комнат на вилле Нуриева. Расстояние метров 50, так что не будем перекрывать друг друга. Я ударю на ментальном уровне, добавила Женя. Мраку придётся кое-что отключить. Смотрю на своего двойника через спутники. ты хочешь, чтобы я управлял дронами и одновременно ломал систему безопасности виллы? Может, мне ещё сплесать за компанию? Мы оба знаем, что ты можешь. Пристально смотрю на альтер эго. Сложно будет, проборчал Макс 1. Я перехвачу дроны, предложил Такада. Только мне понадобится хорошая дека. Недешевая порнография. Снимем и обналичим все деньги до рейда, предложил я. Вызовет подозрение, покачал головой прототип. Раскидай по разным счетам, выведи через банкоматы отдалённых городов. Корпораты не сумеют увидеть систему, тем более до начала замеса. У нас преимущество свободные входы в любой точки пространства времени. А где закупаться будете? Поинтересовалась Ким. Ну, где у нас любят наличку? Ухмыльнулся я. Ташкент, Бишкек, в Грузии, опять же, Стамбул, уверенно заявил мой двойник. Там найдём всё, что нужно. Первыми из пузыря вышли Такада, Мрак и Женя Чехова. Я сразу решил отправить менталистку со второй группы, чтобы поддерживала связь, но не путалась под ногами. Кравта мы выбросили в Стамбул вместе со остальными и сняли ему квартиру посуточно у какого-то турка без предоплаты, договора и прочей ерунды за наличку. Теперь, если кто-то решит ударить по нашей группе и накрыть всех разом, Его ждёт неприятный сюрприз. Крафт, поддерживая мысленную связь через Женю, может открывать порталы в любую точку земли, перебрасывая наши группы по приказу. Теневики тоже будут присматривать за отрядом, если понадобится помощь, вмешиваются. Закупившись оборудованием, Такада и Мрак разделились. Женя Чехова вместе с японцем отправилась через Пузырь в Мексику, а именно в Канкун, если быть точным, ограничений для мысли связи не существует, а за кратом надо присматривать. Из Канкуна японец перехватит управление над дронами, которые взломает Макс 1. Точнее, Макс рассчитывает хакнуть армейские деки на одном из североамериканских полигонов. Я бы на его месте тоже это провернул, тем более что мы не у Пентагона собираемся беспилотники уводить, а у какой-нибудь ЦВАК. Ну, и атака пойдёт с нескольких направлений через Dark и левые транспортные сетки. Думаю, перехватывать контроль надо при смене воздушных коридоров, когда управление на долю секунды переходит к роботу-диспетчеру. Я выкрыл пару минут, чтобы переговорить с Лизой. Ты как? Мы перебрались на соседний островок по подвесному мосту и сели на скамейке рядом с журчащим фонтаном. Чаша была мраморной, квадратной, без изысков, никаких скульптурных групп и прочих украшательств. Нормально. Лиза имела растерянный вид, почти «Ты про двух отцов или путешествия во времени?» «Ну, я бы не назвала нормой чуваков с серой кожей, умеющих забираться в мои мысли», — я хмыкнул. «Даже не знаю, что теперь делать», — честно призналась дочка. «Вас двое выглядите по-разному, и вы один человек». «Это лучше, чем ноль», — резонно замечаю я. «Я не знаю, что делать, что делать, что делать, В изначальной редакции твой отец погибает. И я, и ты. Небольшая пауза. «Ладно», — сказала девочка, — «о чем ты хотел поговорить?» «Ты остаешься здесь, у теневиков, одна. Это тебя смущает? Как тебе сказать? Они наши союзники, просто потому что у нас общий враг. Но я привык доверять только себе, понимаешь?» Слишком часто союзники превращались во врагов, за всеми не уследишь. И что нам делать? Сейчас выбора нет. Пока я не разделаюсь с эскопизмом, кварги будут нас поддерживать, а в темпоральном пузыре безопасно, подручные моры сюда не проникнут. Так что сиди, ничего не бойся. А потом мы отправимся в тот мир, где я получил новое тело. там род, который мне поможет, и правищий дом, с которым я сотрудничаю. Там будет проще защититься и сложнее одновременно. Почему сложнее? Ты не обладаешь магическими способностями. И что? Многие посмотрят на это свысока. Девочка нахмурилась. Я тебя в обиду не дам, притягиваю к себе дочь и обнимаю за плечи. Не переживай, ты привыкнешь. Я же привык. Даже не знаю, верил ли я в то, что говорил. У меня хотя бы пробудилась память предшественника. Эй, к нам незаметно приблизилась Кимберли. Я всё понимаю, но Алон сам себя не убьёт. А тебе бы хотелось, ухмыльнулся я. Ещё как.